Глава двадцать четвертая Интересно получается, если задуматься. В который раз у нас праздник, и все веселятся, словно и не было никакого сражения. Я тоже позволил себе немного расслабиться, но, увы, не мог этого сделать полностью. Со мной творились странные, как для охотника, вещи. Я думал... И думать пришлось много, ведь у каждого человека в жизни наступает переломный момент, который может круто перевернуть всю его жизнь. У меня таких было несколько. Один из них, конечно, когда меня забрали в охотники. Такие моменты бывают ещё и у стран, когда их границы или разум правителей кардинально меняется. А сейчас, по всей видимости, мы все станем свидетелями, когда переломный момент наступил и у Вселенной. Не знаю, почему именно сейчас, а не через 10 тысяч лет, но всё закрутилось, и я прямо-таки ощущал, как скоро вообще всё будет не так, как раньше. Я понимал, что стал свидетелем множества многомерных событий, и в те разы они тоже казались мне масштабными. Но сейчас это совсем иной случай, совсем другая реальность, в которой мы живём есть у меня предположение, что многомерное вообще может перестать существовать. А вот этого я точно хотел бы избежать. Очень хочется узнать, почему враги активизировались именно сейчас. Также хочется знать, почему именно скрытые миры, которые привязаны к одной Земле и так похожи с ней, как множество капелек воды, являются ключом к другой Вселенной. И вообще... Единственная ли Земля — такая планета, которая имеет под собой ещё множество сюрпризов? Как показывают практика и опыт, точно нет. Обычно очень редко что-то существует в единственном экземпляре. Вот есть у меня один знакомый по имени Аттила, с которым я нечасто общаюсь. Он считает, что таких, как он, больше нет в многомерной и грустит по этому поводу. А я об этом очень сомневаюсь. Сколько же в этой игре есть ещё разных вселенных, меня тоже интересовало. И есть ли у наши союзники? И существуют ли они вообще? Немаловажный ещё вопрос, каков будет следующий ход равномерный? И что мне делать дальше? А то, что мне что-то придётся делать, я не то, что уверен, а знаю, поскольку уже в моей голове выстраиваются некоторые планы. Помимо этого, я ощущаю, как рвётся пространство этого мира, и как бы оно ни прорвалось в один момент. «За победу!» — выкрикнул тост один из моих гвардейцев. «За Галактионовых!» — поддержали его другие гвардейцы. На самом деле, если задуматься, десяток этих богов сделали для меня просто невероятное одолжение, цену которого сложно назвать даже мне. А нужно понимать... Я не самый бедный человек в многомерной. Даже на этой планете у меня не так уж и мало денег, но сейчас не об этом. Что боги сделали лично для меня? Они устроили небольшой полигон, где выступили в роли инструкторов и дали возможность моим людям показать, на что они способны. Да и вообще, проверить все уровни защитного механизма, выстроенного мной. А выстраивал я здесь, ой, как много всего. И без лишней скромности могу сказать, использовалось слишком малое количество из имеющегося. Конечно, пусть против неназываемого этого всего может быть мало, но, как бы смешно ни звучало, неназываемая не самая большая опасность, о которой я думаю. Ведь против неназываемого выйду я, в случае чего. Скорее всего, рядом с нами будут братья. Если не братья, и это произойдёт на Земле, то будет Белла, Ларик и остальные сильные личности мира сего но точно не рядовые гвардейцы а вот чего я опасаюсь так это количество большого количества опасных врагов рангом поменьше чем не называемые морфеи и прочие ведь как бы мне ни хотелось сандер не может быть одновременно во всех местах сразу если произойдёт масштабное вторжение нет конечно у меня есть такие способности кроме того Я знаю о нескольких таких личностей, которые любили баловаться клонированием и разделением сознания и разума и создавали множество своих клонов, которым управлял лишь тот, кто был первым и настоящим. Интересные личности, однако, но разговор сегодня не о них. «Сандро, друг мой, не хочешь выпить с нами?» подошел ко мне Бурбулис и протянул бокал вина. «А ты в этом сомневаешься?» — усмехнулся ему и протянул руку, чтобы взять бокал. — Я не допускал даже возможности уйти с нашего общего праздника или отказать кому-то в общении. Это мои люди, и они мне как семья. — Да не то, чтобы сомневаюсь, а... — отвечает он. — Просто ты такой сейчас задумчивый. Наверное, думаешь о важных делах, пока все веселятся. Почему бы и тебе не отдохнуть? — А если что-то тебя беспокоит, то поделись со старым Бурбулисом, и он может помочь советом Ох, неужели у меня настолько кислое лицо, что ко мне отправили переговорщика? Они реально думают, что я могу погрузиться в депрессию? Но нет, такому не бывать. Отдых? Что такое отдых? Я задумался. Я вроде как на каникулах. Или лучше назвать это отпуском. на черта бы его. Почему мне это не кажется таким уж лёгким? «Хочешь услышать, о чём я думаю? Ну тогда присаживайся», — указал я на место рядом с собой. Это место вообще-то должно было быть занято моими жёнами, но сейчас они танцевали. Мужчины выбрали отдых на улице, а вот дамы захотели распечатать большой бальный зал и вдохнуть в него жизнь. Поэтому там сейчас звучит громкая музыка, весёлый смех и много танцев. Думаю, что через некоторое время они выйдут, И тогда же вы позавидуют мёртвым, когда эти буйные, но красивые особы начнут искать себе партнёров для танцев. Обычно после таких празднеств у нас не меньше десятка свадеб происходит. Примерно через неделю-две-три. И нужно понимать, что женщин тоже в имении немало. «Тогда, пожалуй, я сейчас вернусь», — усмехнулся Бурбулис. «Найду только бочку Бурбонского, которую я приметил ещё в древние времена, и сразу сюда». «Лучше две», — дал ему совет. И я не преувеличивал. К нам уже подтягивались и другие. И сегодня я расскажу им, как мы снова пойдём в равномерную и сломаем там что-то важное. Что это будет, я не знаю, но, думаю, найдём. Корчевня-бродяга под таурским мостом. Слуга. «Вот ваш счёт, господин, прошу». Мужчине улыбнулась миловидная девушка и протянула бумажку. «Благодарю тебя», — ответил он ей и протянул одну золотую монету. Сколько там было, он даже не посмотрел. Ему было неинтересно. Если она скажет, что мало, он добавит ещё одну. Или много сотен таких. В деньгах у него нужды как таковой не было. У неё расширились глаза от удивления. Девушка не могла понять, шутка это или нет. Такие деньги здесь не ходили, и хоть она не особо хорошо училась, но думала, что не осталось таких стран, где расплачиваются золотом. «Господин, может, лучше фунтами?» — пролептала она. «Можно фунтами», — пожал он плечами. «Но разве такая красивая девушка, как вы, откажется от золота?» Он позволил себе лёгкую усмешку поправил цилиндр и добавил. «Знаете, юная леди...» По специфике своей работы я бывал в очень многих местах. Это были удивительно красивые места. Были не очень, не особо безопасные, не особо красивые. Но везде и всегда золото ценилось. А потому прошу вас, возьмите эту монету как оплату за мой ужин. Монета, кстати, была не мелкая, которыми обычно баловались бедные страны. В этой монете было полновесных 100 грамм золота, и она смахивала больше на медаль. Девушка не знала, как поступить. Но в наушниках уже все настойчивее звучал голос начальника, говоривший, что она теряет здесь время. Поэтому она сомневалась, как поступить, но решила, что сможет заработать больше, чем потеряет, и потому взяла монету. Кроме того... Как бы там ни было, у мужчины не такой уж и большой был счёт, чтобы переживать по этому поводу. А монетку она оставит как напоминание об этом случае, но на всякий случай отнесёт её в ломбард и проверит. Однако это произойдёт после работы. Возможно, когда она вернётся сюда, то на столе будут лежать нормальные деньги. Шутники здесь встречались часто, и от многих их шуток ей хотелось плакать. Девушка ушла прочь. Пожелала ему хорошего дня. Ведь хороший сервис для их заведения был обязателен. А мужчина просто улыбнулся ей в спину и продолжил наслаждаться жизнью. «Как жаль, что её душа не имеет ценности», — подумал он, глядя ей вслед. «Я могу сделать отличное предложение, если меня заинтересует её душа. И это предложение будет таким, от которого никто практически не сможет отказаться». Но у девушки, к сожалению, не было интересных решений в жизни. Простая, скучная, банальная жизнь. Не то, что он искал или в чём нуждался. Вдруг его мысли вернулись к недавним событиям, а именно к душе, которую он заполучил утром. Мать двенадцати детей, которая в одиночку воспитывала их, решилась обратиться к сомнительным личностям, обитающим на чёрном рынке, чтобы продать свои органы. Женщина хотела, чтобы её разобрали по кусочкам, а деньги отдали детям, чтобы избавить их от нищеты и голода. Ведь больше всего в жизни она любила их, хотя и понимала, что больше никогда не увидит детей, не увидит внуков. Но ради них была готова на любые жертвы. При этом всём она не была безумна, просто верила в такое самопожертвование всей душой, помочь своим детям любой ценой. Когда он нашёл её, то сумел заинтересовать, предложив вариант получше, и оплату тоже. Во много раз больше, чем она получила бы за себя. Подумать только, она просила 12 миллионов. Жалкие бумажки, которые могли решить этот мир такой ценной и уникальной души. Однако он справился и заключил выгодную сделку. Женщина умрёт через два дня, и её душа отправится к нему, а он уже доставит её хозяину. Интересная душа, с непростой судьбой и сложными жизненными ситуациями. Хозяин будет очень доволен. Слуга был доволен этим миром и в первую очередь собой. Он проделал хорошую работу и сможет порадовать своего хозяина. Все его риски оправдались. А риски были даже для него. Путешествуя по многомерным путям, Он видел разные вселенные, и одно место вызвало его интерес, ведь оно было не таким, как всегда. Там был проход, которого раньше он не видел или не замечал. Тогда он решил проверить и случайно забрёл сюда, через маленькую брешь, которую кто-то забыл закрыть. А затем увидел ближайшую планету, где на его глазах уничтожался барьер. Решение было принято молниеносно, и вот он здесь. Планета оказалась чрезвычайно удивительной, ведь на ней жили уникальные люди. Но уникальны они были не для планеты, а для его господина — коллекционера. Коллекционер был личностью такого масштаба, которую невозможно описать словами, мыслями и другими средствами. Он был всем и одновременно никем. Его уважали и боялись, хотя в то же самое время в него не верили. Ведь кто может задуматься, что такое разумное существо действительно может существовать? И у него могут быть настолько огромные возможности. Даже слуга, будучи одним из его преданных людей, не мог до конца понять, насколько неоднозначен его господин. Его прозвище говорило само за себя. Он был «тем, кто коллекционирует». Если кто-то обычно выбирает одно-два направления, Он выбрал всё. В его коллекции было всё, что существовало, существует или будет существовать. И на каждое из этих направлений был поставлен свой слуга. А он лично занимался душами. И так уж получилось, что на этой планете ранее никого из его слуг не было, а потому здесь работы просто немерено. Может показаться, что коллекционер обманывает людей через своих слуг, но это было не так. Даже когда люди и другие разумные назвали свою цену, зачастую они получали намного больше. Ведь одно из правил коллекционера — сделки должны быть честными и справедливыми. Человек что-то отдает и получает взамен в полной мере. И не всегда это были деньги. Услуга, артефакт, возможность, разумные ресурсы коллекционера были практически безграничны. За многие века работы на коллекционера — Слуга понял одну вещь. Разумные сами не понимают своего богатства. Их души бесценны и стоят куда больше, чем их жизни. Так, например, этой ночью он заполучил 12 интересных душ, которые добровольно себя отдали. А взамен они захотели, чтобы их вождь получил воина. Воина такой силы, которого их племя ещё никогда не видела. Чтобы он смог покорить остальных и был полностью предан вождю. И такое задание было у слуги. Он предоставил воина-раба, который пылился в его пространственных складах уже очень давно. И тот воитель с лёгкостью уничтожил соседей, а аппетит вождя был немалый. Он станет его посылать и дальше проходиться по землям мечом, огнём и кислотой. Если этот человек окажется достаточно разумным, кто сможет даже завоевать себе целое королевство. Слуга наслаждался такими сделками и был полностью доволен своей жизнью, в которой у него было почти всё. Наверное, единственное, чего у него не было, — это имени. Но оно ему и не нужно. У него была цель, у него была работа, и она приносила ему радость. Он ждёт того дня, когда его господин решит перейти на новый уровень своего коллекционирования и станет собирать целые вселенные. Ведь планеты у него уже и есть. И слуга уже задумался обратиться к своим коллегам, когда спадёт барьер, чтобы сообщить им об этом месте. Эта планета заинтересует многих. «Господин, подайте на пропитание!» Вдруг возникла рядом с ним женщина в грязных обносках. «Есть хочется. Очень!» Он сразу переключил своё внимание на неё и просканировал, а затем усмехнулся. «Не вижу проблем в том, чтобы пойти и поесть», — на его лицо вылезла усмешка. «Может тебе сказать, где находится твой дом, в котором полно еды? Или под каким деревом ты хранишь свои накопления в своём саду?» «Господин...» — вздругнула она. «Вы о чём? Я просто...» однако договорить она не успела, и он её перебил. «Ты просто женщина, которая любит своё ремесло, и оно связано с обманом», — хмыкнул он, поправляя свой цилиндр. «Не считаешь, что для тебя одной дом на шесть спален слишком велик? Ах да, зачем ты воруешь у своей организации? Ты разве не знаешь, что за это тебя могут убить и сбросить в реку? 407 фунтов ты вчера, кажется, от них припрятала, да?» Вот теперь на лице женщины был ужас. а Он назвал всё то, что не должен был знать никто. В страхе она сделала несколько шагов назад, а затем, развернувшись, выбежала оттуда. Чего не любил слуга, так это обмана. Возможно, потому что он был ему недоступен. Хозяин запретил обманывать в сделках. Тяжело описать, сколько интересных душ он здесь заприметил. Без скольких он уже заполучил. Но в то же самое время здесь были такие личности, которые имели невообразимые души. И вот к ним ещё рано приближаться. А такие случаи очень нечасто происходили в его жизни. Таким сделкам нужно подготовиться куда как лучше, чем он был готов сейчас. И найти, чем их можно заинтересовать, ведь второго шанса может не быть а потому, пока он займётся всякой мелочью, которая готова себя продавать без всяких проблем. Подумать только! Раньше за целый год ему удалось добыть только четыре нужные души, которых ещё не было у хозяина. А здесь за такое короткое время уже больше тридцати. Этот мир был его шансом на возвышение, и он его не потеряет. Даже если всем жителям придётся продать свои души. Да, пробуждение, конечно, было эпическим. Тут я ничего не могу сказать. Стал быстро прокручивать события прошлой ночи в голове и понял. Нет, я не напивался розовенькой до потери пульса, а мы, кстати, потом перешли на неё. Однако нужно было понять, что же такое я делал, чтобы так паршиво себя чувствовать. Всё-таки это, скорее всего, магический откат. Я убил Бога с одного удара. Сандер молодец, а Бог — нет. Но ему сейчас уже пофиг, а мне вот страдать. Хотя есть и другая версия. Возможно, мои жёны всё-таки меня утомили. Подумать только. Я ощущаю физическую усталость. Вчера я много раз поглядывал на часы в надежде, что танцы побыстрее закончатся. Ведь нас почти всех туда затащили, и мои жёны были беспощадны. Вначале они сами решили натанцеваться со мной. А затем подводили разных подруг и просили потанцевать с ними. Смотри, же, я танцевал целых три раза. Почему так? Ну, каждая из моих жён подвела её ко мне для танца. Ведь у Российской империи, правда, есть такой обычай, когда хозяин дома должен уделять время всем гостям. Ладно. Я не жалуюсь. Мне было весело. Да и потом всю ночь меня обнимали жёны, которые проснулись раньше и уже были заняты делом. Не то, что я Кажется, я проспала сейчас. Слышу, как всё гремит, стреляет, взрывается. Какого хрена, было первой моей мыслью, но потом быстро успокоился. Шнырька показывает мне, что там творится, и я перестаю ломать голову. А происходит там волк, который с утра пораньше решил попробовать внедрить новые системы защиты, что были разработаны нашей горой, и ещё ни разу не применялись. Артиллерийские пушки которых снаряды, в теории, имели возможность убить даже бога. Конечно, это было всего лишь предположение. Мы ещё не нашли бога, которого можно было бы выстрелить и проверить, сработает ли оно или нет. Нет, само собой, я намекал тёмное как-то раз, что она достаточно красивая, сильная и могла бы помочь нам в одном небольшом эксперименте. Она даже заинтересовалась, пока не узнала, в чём суть, и отказала. Чем и завела все наши испытания в тупик. Видимо, вчерашний бой сильно задел волка, ведь у нас есть такое орудие. Были боги, в которых можно было выстрелить всем, что у нас было, кроме установленных пушек. И вот он сегодня с утра пораньше решил исправить эту оплошность. Бедные гвардейцы. Впрочем, они знали, на что шли, когда подписывали контракт. Смешно это или нет? Но в контракте действительно есть пункт, в котором они соглашаются, что их командиром будет Волк. И всё подписывают. Правда, наверное, стоило давать им на подпись его только после первой тренировки с Волком. ну да ладно. В общем, утро было загублено. Хотя уже не утро, а день, ведь я хорошенько выспался. Пришлось вставать и пытаться понять, кто я и где нахожусь. Потому что, вот честно, непривычно ощущать крепатуру. Вроде бы становлюсь сильнее, но так сразу и не скажешь. Хотя в целом это обычная практика. Чем сильнее ты выкладываешься, тем и больше откат. Помнится мне история про одного охотника. Возвращался он после сражения, где выложился на полную, да так, что многие едва мог переставлять. Его спина тогда была согнута, как у глубокого старика когда он шёл по городу домой, а в руках у него была трость, чтобы не завалиться прямо среди улицы. Да и одет он был, прямо скажем, непрезентабельно. С тем чудовищем, с которым он сражался, доспехи его изрядно пострадали, и пришлось оставить их на месте. Он потом даже смеялся, что выглядел как мелкий грабитель, который в пригороде снял с верёвки какие-то лохмотья, и свалил нобо его не огрели палкой хозяева. И вот, когда он шёл по городу, на встречу ему ехал один подвыпивший аристократ на своей лошади. Решил, что старик идёт слишком медленно, и что он может его убедить идти быстрее, если слегка подтолкнёт своей лошадью. Но животное даже не захотело подходить к нему. Это был тот случай, когда оно оказалось умнее хозяина. Но аристократ всё же не сдался, решил достать плётку и даже не сильно, ну так, лениво, ударить бредущего по дороге охотника по спине. Говорят, ариста до сих пор заикается, учитывая, что наш брат тогда был в очень дурном настроении. Ещё бы. Любимый клинок погнул. Потом, конечно, были в дурном настроении некоторые мастера-кузнецы, которые давали на него вечную гарантию, но это уже неважно В общем, я сейчас понимал брата Максида. Надеюсь, меня плетью сегодня никто не захочет огреть. Направился я, как обычно, на кухню и занялся своими любимыми делами. А эти дела были ничем иным, как поеданием блинов. В целом жизнь не удалась, только ощущаю себя старой развалюхой, которой не являюсь. Мысли были о том, чтобы сегодня денёк отдохнуть, а завтра снова превозмогать. Можно будет подумать над тем, чтобы наведаться в равномерную. А то они к нам отряды посылают, а мы к ним — нет. не порядок И вообще нужно как-то подумать, чтобы это дело поставить на поток. Ларик с Беллой не откажут мне, чтобы поводить туда моих людей. Однако моим планам не суждено было сбыться. Это я понял в тот момент, когда в середине комнаты возникла взъерошенная темная, за ней Пандора. И третьей, само собой, была кто? Правильно, Марана. У всех богинь было такое выражение лица, словно они только что увидели саму предвечную. И нужно понимать, это был не только ужас, но и доля восхищения. Ведь всю их божественную суть трясло от возбуждения. Если в этом виноват я, то боюсь, что они прямо сейчас накинутся на меня. А я даже сопротивляться толком не смогу. «Девушки, вот честное слово», — обратился я к ним, «мне дадут спокойно поесть или нет? Только не говорите, что там опять проблемы». Хотя на проблемы я надеялся больше, чем на то, что на меня набросится. Вперёд вышла тёмная, чтобы взять слово. сандер ты не поверишь! Тебе это надо увидеть срочно!» Сказала она таким тоном, чтобы я понял, отступать она не собирается. Серьёзно, блин. Я даже, блин, и не успел уничтожить. Я вообще ещё не успел нормально пообщаться со своими жёнами и детьми, а меня уже пытаются украсть. Я посмотрел на неё из-под лобья. Только ведь горячие блины принесли. Был вариант активировать защиту имения, чтобы их выкинуло отсюда, но... У меня есть часов двенадцать. Однако, по всей видимости, они не слишком разделяли мои переживания по поводу еды, и времени мне тоже никто не собирался давать. Марана так вообще забыла, кажется, как говорить, только тяжело вздохала. «Сандр, к чёрту блины, я тебе говорю, там такое...» заезжала радостная Пандора. «Эй, это кто там такой смелый?» раздался из кухни недовольный голос Семёновы. Пандора тут же спряталась за спину тёмной. «Семёновна у нас женщина резкая и может не посмотреть, что это сказала богиня. Она тоже в своём роде богиня, только на кухне». Нужно сказать, мне было не слишком привычно видеть Пандору в таком состоянии. Обычно она натура флегматичная, предпочитающая молчать и не проявлять свои эмоции. «Только если её уж Сильно не достать. Видимо, сейчас был именно такой случай. «Дайте слово, что там действительно что-то серьёзное и уникальное», — с сомнением спросил я, поглядев на троицу, а затем на блины. «Не пожалеешь, дорогой», — обещала тёмная богиня, сказав это томным голосом. «Если это будет не так, то можешь меня потом наказать». «И где тогда минусы для тебя?» — кмыкнул я, а она довольно заулыбалась. Делать было нечего. Я вздохнул. Потом вздохнул ещё раз. И в третий раз в надежде, что они всё-таки оставят меня в покое, пожалев. дадут просто один день спокойно отдохнуть. Но нет, они не ушли, не исчезли, не испарились. Дальше я переместился через тень в свой кабинет, приоделся, взял оружие, и, разумеется, за спиной уже стояла троица богинь. Даже в кабинете не дают уединиться. «Тринадцатый меч тоже бери», — заулыбалась тёмная. И тут я понял, куда они хотят, чтобы мы отправились. А там действительно могло быть что-то интересное, особенно учитывая наши отношения с равномерной. «Ладно, идёмте», — сказал я. «Но даю вам слово охотника. Если там хрень полная, и вы просто так развлекаетесь, то я вас отправлю на месячные курсы к Семёновне, Будете там постигать кухонные мудрости. Они лишь отмахнулись. Может, и правда ничего серьёзного там не происходит? Ведь я ничего не ощущал. Мы спустились в подвал, где я открыл портал с кодовым словом «лифт», и мы шагнули в него. Твою мать! Было первым, что я выдал, когда оказался в этом пространстве. Да ладно! Добавил я уже тише. Мы же говорили... Захохотала тёмная. Это стоило того, чтобы увидеть. «Это стоит вообще всего!» Я не мог поверить своим глазам. Прямо передо мной одна из планет вырвалась из общей структуры, и с ней происходили странные изменения. Я просто не понимал, что именно вижу. Это было что-то великое и грандиозное. Кто-то сотворил заклинание такой силы, которая может неприятно удивить даже бездну. В голове не укладывается... Насколько нужно быть гением и сколько столетий на это потратить? Одна ошибка означает крах всего, а здесь — безупречная работа всех орбитальных магических кругов, которые крутились вокруг планеты. И я даже не знал, как описать слова восхищения восхищении ещё больше. Это мог сделать только кто-то действительно исключительный. И да, я знал имя человека, который был создателем этого заклинания масштаба в целой многомерной сандер ты понимаешь, что это значит?» спросила меня тёмная с придыханием. «Понимаю», — с улыбкой кивнул ей. Прямо на моих глазах одна из планет нашла свой ключ. И это была та самая планета, на которой находился мой хороший друг Михаэль. И прямо сейчас, словно феникс из пепла, возрождался Орден Иерафанта. То, что ушло в прошлое, воспрянет вновь. И не потому, что так хотела Вселенная, а потому, что так захотел один единственный человек. И он вырывает своё изобвение, словно ему плевать на вся и всех. Просто он так захотел.